Часть вторая. Глава девятая. Добрался я до пастбища уже далеко затемно, если такое слово можно применить к особенностям моего зрения в совокупности со снежной целиной. Солнце село, звезд не видно, легкий сумрак снизивший видимость до полукилометра да отлично различимые действующие вулканы вдалеке чего вроде пугает меня всякими дикими охотами суеверие все это вот волки не суеверия волки как раз реальность хотя какая то пассивная реальность что им стоило наброситься на меня в девятером. Одного-двух я бы, конечно, порубал, тут я уверен, а дальше... Дальше все бы сложилось для меня печально. Я парень здравомыслящий, возможность одному отмахаться от такой стаи, верю, слабо. Это не кино, где герой расшвыривает врагов пачками. Это жизнь, где всегда найдется тот, кто этому герою на спину прыгнет». На пастбище не спали, вернее не спал Итун, сидевший как сугроб в своем плаще из козлиной шкуры и такой же меховой шапки. Рядом руку протяни стояло воткнутое в землю копье. Ну да, ну да, формальности соблюдены, раб сидит без оружия, а оно рядом по какой-то случайности, он сам часом не попаданец». «Я думал, такое формальное следование законом удел нашего времени». Усмехнувшись, я под внимательным взглядом старого раба вошел в палатку. Внутри было тепло, мерцая отлел в очаге торф, подсвечивая нехитрое убранство. Фроди лежал на одной из импровизированных то ли нар, то ли кроватей, укрытой шерстяным одеялом, и брошенной поверх шкурой, но не спал. «Не думал, что ты вернешься, по крайней мере сегодня!» «Я и сам так не думал», выдохнул я, усевшись прямо в плаще поверх второй шконки. Несколько минут мы молчали. Наконец, Фроди первым нарушил молчание. «Что это было, парень? Ты чуть было не пырнул сына хозяина Адаля!» И пусть он для тебя двоюродный брат, но последствия от этого легче не были бы. Довел мелкий гаденыш, поморщился я. Не такой уж он и мелкий, хмыкнул Фроди, покрупнее тебя будет. Все одно мелкий гаденыш, с нажимом повторил я, вздохнул. Извини, Фроди, что-то нервы не к черту стали. Что? Наморщил лоб тот. «Ах, да», – опомнился я. «Прости, кровь в голову ударила». «Так понятнее», – согласился ночной собеседник. «А то говоришь человеческими словами. Кто тебя знает, что хочешь сказать?» В который раз я напомнил себе, что за лексикой надо следить. «Скажи-ка мне, парень». Тони и Фроди вдруг прорезались знакомые нотки. а ты случаем грибами не балуешься ба прям моя мать интересующаяся не начал ли я курить подумал с иродией они часом не родственники мне вроде не балуюсь и не удержался я ими профессионально занимаюсь что пастух чуть было не вскочил с кровати да успокойся успокойся Я выставил как будто защищаясь руки. Я пошутил. Нет, конечно, никаких грибов я не употребляю. Смотри, пацан, успокаиваясь, произнес старик. Многие через грибы себе горе нашли. Тот же Фритьев. Думаешь, просто так его ярл из дружины выгнал? Фритьев? Теперь уже у меня полезли брови на лоб. «Зря я тебе это сказал!» – проворчал Фроди. «Забудь!» «Да как теперь забудешь?» – ошарашенно пожал плечами я. «Я тебе не говорил!» – отрезал старик. «И у самого Фритюфа лучше не спрашивай, не береди старую рану!» «Хорошо!» – согласно кивнул я. «А что не так с грибами-то?» Старый пастух поворочался на лежбище, пожевал губами. «Ладно, только я надеюсь на твое здравомыслие, понял?» Я кивнул. «Все равно не от меня, так от другого услышишь», – проворчал Фроди. «В общем, многие юноши, мечтающие поскорее освоить воинское искусство, прибегают к отвару из грибов, только не тех, что шаманы используют для разговора с духами, те особые грибы». Обычному орку их пробовать неуместно, но есть похожие на них. Вот они дают неутомимость, добавляют сил, изгоняют страх. Иные пьют этот настой, чтоб тренироваться успешнее. И правда, вздохнул старик, с их помощью орк может больше тренироваться, да и сила приходит быстрее. Только за все надо платить Асгейр. За это приходится платить разумом. Это как? Как-как? Вновь перешел на ворчливый тон пастух. У этих орков появляется боевое безумие. В битве их разум совсем покидает. А разве это плохо? Вспомнил я истории про земных берсерков. А чего ж хорошего? Удивился старый походник. и ярость и свирепость это тогда хорошо когда ты один ругом враги все одно помирать так хоть побольше с собой прихватишь но мы орки сражаемся вместе и под строгим руководством строй дисциплина и порядок побьют любую дикую силу если все будут действовать сообща а безумец лезующий вперед без разбора и сам вскоре погибнет, и своих товарищей подставит. А они что, с собой грибы, что ли, берут? Так не давать им отвара перед боем и всего-то делов. Эх, молодость, молодость! до да меня опять долетел тяжкий вздох. Все-то у вас просто, да вот только любителю грибов отвар свой потом и не нужен. Он как бы в нем уже есть, и стоит такому орку разозлиться, как ярость, замешанная на том отваре, застит ему глаза и все. Ни себя не помнит, никого не слушает, потому и не любят таких, и стараются избавиться. Вот не думал, что от орка, почитай того же викинга, услышу такие слова. А как же северные дикие варвары Я мысленно усмехнулся, забыл добавить еще и грязные. Это при просто маниакальной склонности орков к чистоте тела. Какие-то они нетипичные. Старик опять заворочился, устраиваясь поудобнее, подтянул одеяло. «Ладно, Асгир, иди спади в землянку, утром поговорим, а мне под утро и иду наменять». «Вроде, хочешь, я тоже подежурю?» «Твое дело, парень, рыбу ловить, а стадо нам оставь, это наша работа». «Так, может, я здесь останусь, ну, если что, чтоб сразу на помощь прийти?» «Это место Итуна, а твое все я в землянке оставил, иди туда, я там тоже протопил, а если что, ты нас и так услышишь». Ну и ладно, вышел, запахнул поплотнее полок, Махнул Итуну и отправился спать в землянку, на другой холм за ручьем. Утром я проснулся рано и на удивление бодрый. Эх, планов громадье, успевать бы только со всеми. Начал день с зарядки, форма одежды, голый торс, штаны и башмаки, конечно, натянул. Для начала пробежался вокруг луга пастбища по верху холма. Верхушка у холма была широкая, пара футбольных полей точно влезет, а может и побольше даже. Не зря такие сеттеры все наперечет и все в чьем-то пользовании. Навернул два круга в высоком темпе, а под конец еще спустился вниз и с ускорением наверх взбежал. Скользко только. Затем полная разминка, начиная с шеи и по всем суставам до голеностопа, вращение, растягивания и все, что помнил. Не обязательно, чтобы этому кто-то учил. Сколько я смог вытянуть из своей памяти, просто поражаюсь. Эх, мне бы какие-нибудь гантельки. А что, палочка привязать пару камней подходящего веса Ладно, это как-нибудь потом. Попробовал бой с тенью, вспоминая того же Калли. Хоть и говнюк, но он-то подольше меня с Фриттефом занимается. Представил у себя в руках щит и копье и попробовал поотрабатывать то, что показывал Хельми. Заметил, как с того холма за мной нет-нет, да и поглядывает Фроди. Внимание старого походника заставило работать еще усерднее. Наконец сбегал к стаду, забрал ведра, набрал полные воды, почти взбежал, почти под конец, конечно, шел уже шагом к себе на холм, разделся полностью и облился ледяной водой под собственные вопли. Наконец, одевшись, свеженький и бодрый притопал к стаду, заодно и ведра вернул. «Молодец!» – заслужил одобрительный кивок пастуха. В глазах Итуна тоже мелькнуло что-то похожее на уважение. «Пойдем, поедим!» Полностью перебираться в палатку вроде не стал. Мне объяснил, что все равно через неделю-другую, когда овцы обожрут тот лук, не будут возвращаться обратно. Поэтому готовку и прочую бытовуху старик оставил в землянке. Правда, завтракали вдвоем. Итун ждал, пока его сменят. «Как успехи с Хельми?» – поинтересовался пастух. «Я глянул, как ты тут занимался. Получается неплохо. Если хочешь, когда будешь отрабатывать бой с оружием, приходи к нам, бери щит и копье». «Точно, блин, я и не подумал. Только щиты у меня малые для зверя». легковаты против боевых. Надо бы тебе, парень, уже своим оружием обзаводиться!» Я с гордостью показал купленный топор. Фроди одобрительно хмыкнул. «К оружию надо привыкать, чтоб было как продолжение твоих рук. Чем чаще ты с ним, тем больше сротняешься». «Ну что сказать на это? Могу только согласиться. И что мне делать?» В Борк метнуться к оружейнику. Надо с Гуннером разговаривать, что там насчет древесины. Чем займешься? Я вздохнул. После вчерашнего уж и не думал, что вернусь к тренировкам с Хельми. Но во время разминки так захотелось опять почувствовать в руках настоящее оружие. Помотал головой, как бы отвечая собственным мыслям. ловить надо на продажу считай ничего да и юроргену надо набрать две недели промелькнут чихнуть не успеешь долги надо отдавать согласился старик даже если это родня и вновь я стоял на берегу своего теплого фьорда, смотрел в темную воду и вспоминал все что говорил Фроди про местных водяных монстров да ну ерунда какая т Попытался взбодрить сам себя. «Сказки и невежества Давай-ка лучше попробую вспомнить про свою опасную земную фауну. Кто там у нас в воде кошмарит ловцов В первую очередь в голову пришли акулы и крокодилы. Но если для первых фьордик был бы тесноват, «Да что им здесь делать, чем питаться?» то для крокодилов, кайманов и аллигаторов здесь слишком холодно. Так, еще кто? Скаты, медузы, гигантские кальмары с осьминогами. Тоже мимо, они вроде на югах обретаются. Вздохнул. Сколько ни напрягал мозг, никого кроме полярной акулы опасной для человека в северных водах не припомнил. но сомневаюсь, чтоб она сюда заплыла. Ну что, буду готовиться? Я только-только спустился вниз. Отошел к костричу. Блин, навес мой завалился, все погребено под рухнувшим снегом. Ладно, надо приниматься за работу. Скинул поклажу, плащ снял и пристроил сверху, чтоб не мешался. первым делом Вытащил из кустов и наладил свои стационарные захапы. Сетки пошли в воду. Подтянул за веревки и проверил корзины верши. Немного, более чем за сутки, всего несколько рыбех. Да и то по паре уже дохлых вытащил. Этих порубал ножом в мелкий фарш и отправил на прикормку. Верши закинул снова. Но идея была признана провальной. так что новые заказывать не стоит. Подумал, сетку надо, жаберную однорядку, ее можно будет на сутки оставлять. Все-таки не зря рыбаки всю историю в основном сетями рыбу ловят. Ща не дурнее меня, или я тут не самый хитрый. После чего занялся благоустройством. Для начала освободил площадку с очагом от завала из неудачной конструкции и снега. Осмотрев жерди для вертикальных столбов, признал их подходящими, только заточил с помощью топора, да при помощи лопаты выкопал глубокие ямки под них. Кстати, такая форма лопаты, узкая, отлично подошла, чтобы копать именно ямки. Жаль, конечно, что не стали ни титан. Но мерзлую землю я сначала рыхлил топором, и дело шло весьма спора. Навес решил, не мудрствуя, делать обычным, односкатным, шириной пару метров и чуть больше в глубину, чтоб снег не залеживался и не проломил крышу, наклон придал значительный, для чего передние столбы поставил высотой в рост с потнятыми руками, а задние по грудь. положив на столбы слеги и подергав, решил, что по два столба на стенку мало, пришлось прилаживать промежуточные, и только спереди обошелся без центрального столба, обойдясь укосинами. Скреплял ивовой корой, которую я снимал саксом и предварительно разбивал на волокна камнями. Получилось что-то вроде весьма грубых веревок. На перекрытие пошли длинные ивовые ветки, которые я положил крест-накрест и переплел меж собой для надежности. Ими же закрыл как мог боковины и заднюю стенку, а после навалил наверх мелких веточек опавшие листвы и травы. Взгляд изнутри на крышу добавлял оптимизма. «Вроде света не видно, значит и снег не должен просыпаться». а потом он еще и слежится. В процессе строительства трижды успел вытащить захапы. На снегу постепенно росла горка замерзающей рыбы. Наконец, в очаге под навесом весело заплесал огонь, грея душу, добавляя уюта. «Ну что, Гера, обосновываешься постепенно?» и сам себе ответил «Не дождешься!» На углях запекалась рыба, отобранная для обеда. Сверху пристроился кожаный котелок с морсом. Сегодня специально прошел через якотные места. Удалось немного насобирать из-под снега. Не торопясь, оттягивая неизбежный момент хода в воду, я снял одежду, приготовил полотенце, плащ, чтоб потом сразу завернуться. Сделал несколько шагов к воде, но тут же вернулся. Не знаю, сказки не сказки, водятся тут крокодилы или нет, и чем мне это поможет, и если с какой-то фигней столкнусь. Но я обмотал ремень вокруг правой голени, подвесил на него Фродиан свинорез. Во-первых, он длинный, во-вторых, если честно, отцовского сакса жалко, вдруг утоплю. Проверил, как держится, как вынимается. Да вроде норм, самодельное крепление хоть и доставляло дискомфорта, но длинная, почти во всю голень длиной острая железяка прибавляла уверенности. Ну и где тут местные крокодилы? Для начала прошелся брасом, медленно, не торопясь, растягиваясь после каждого цикла, вдох на грибке руками Резко с одновременным ударом ногами, вытягиваясь в узкое обтекаемое веретено, сколежение и длинный-длинный выдох. Так до того берега развернулся и на обратном перешел на урезанное дыхание, приучая организм к избытку углекислого газа. Вдох теперь следовал один на два грибка, а через какое-то время на три. Наконец, нащупал ногой дно под своим берегом, отдышался. Блин, буду дальше тянуть, никогда не решусь. Или сейчас ныряю, или выкидываю эту идею из головы насовсем. Ну, Асгер, какой альтернативе ты склоняешься? Побарабанил пальцами по воде. Да ну нах, Все равно ведь будут думать о том, что там под водой. Лучше сейчас решить вопрос или вообще валить нахер из этого фьорда». Как только я осознал мысль валить из фьорда, так сразу же какое-то упрямство заставило набычить голову и зажать кулаки. «Вот вам всем хрен! Это мой фьорд! Здесь моя рыба!» И все, что найду под водой, мое тоже. Решено. Проверил еще раз, как выходит из ножен скромосакс и постарался максимально расслабиться, растечься мышцами, как желе. Мысли вон из головы, мозг тот еще пожиратель кислорода. Вдох... Медленно через губы трубочкой от живота к груди и плечам. На еще более медленном выдохе я сдувался, как надувная кукла. «Не гипервентилируйтесь, вам просто не должно хотеться дышать», всплыли в памяти слова тренера из ролика, фамилию которого я так и не смог вспомнить. а вот сам ролик и главное советы увидел недавно как на его странная штука память так нафиг не думать не думать я расслаблен я тряпочка скользнул в воду без всплеска тяжелое тело орка тут же стало падать на дно грибок скольжения Сквозь мутноватую воду глаза ощупывали донный грунт. Нырял я с того же самого места, да оно одно такое удобное напротив навеса, направление строго на противоположный берег. Кребок, скольжение. Помню, я же тогда ракушки собирал. Кстати, только что прошел над скоплением перловиц, Наверное, не они, но я с такой формой только от них ракушек знаю. Вернее, вообще кроме перловиц никого больше. Так пусть будут перловицами. А там были святыми коническими панцирями. Появились первые ощущения дискомфорта. Начало подсасывать в районе диафрагмы. Грибок, скольжение, расслабиться, убрать мышечные зажимы. Темнело. Ну да, точно, глубина тогда была приличная. Появились первые позывы к вдоху. Пока терпимо. Где же ты? Появилось давление на уши и легкая боль. Сжал пальцами нос, на надул пазухи. Щелк, уши отпустило. Ого, метра три уже и я все углубляюсь. В этот момент я почувствовал скачок диафрагмы, непроизвольное сокращение дыхательной мускулатуры. Ага, пора на воздух. С сжиматься-разжиматься легкими пошел к поверхности. Не торопись, Гера, это можно терпеть. И не выдыхай, ты уже разок облажался. Наконец показалась пленка поверхности воды. Она приближалась, приближалась, и вот я выскочил сквозь нее в брызгах к свету звуком и запахом из темной и молчаливой глубины. Выдох, выдох, выдох. Короткие выдохи, позволяя воздуху самому затекать в легкие. Инерция всплытия закончилась, и я добавил грибок руками, вдох, Уйдя под воду, выдох. Заработав руками и ногами, поднял голову над водой. Ого, да я уфигачил почти до середины фьорда. Почти пятьдесят метров на задержке стилем брас, да я монстр! Тащите сертификат! Но эйфория тут же улетучилась. Череп или что-то еще я не нашел. Также брассом не торопясь, вернулся к берегу, стал так, чтобы из теплой воды торчала только голова. Ну что, может его течением отнесло, может такое быть? Легко. Кстати, а здесь действуют приливно-отливные явления. Теоретически, что это такое представляю, практически не видел. Так что, все-таки бросаю затею. Обижал взглядом окрестности. «Кстати, надо бы захапы обновить!» Нехотя вылез, растерся полотенцем и, закутавшись в плащ, отправил новую партию добычи к остальным. Вернулся в воду. Ныряю. Да в конце-то концов разозлился сам на себя. Чего я все сомневаюсь? Была бы там какая-нибудь хрень хтоническая, давно бы уже меня захарчила. Нет там никого. А череп, небось, течением ручья принесло. Точно. А я, между прочим, собирался ракушек набрать. Правда, теперь не знаю для кого. Сделал еще два проныра. Набрал немного винтовых раковин, пригоршню перловец. Поплавал по поверхности, чередуя образ с кролем. Наконец, уставший, но довольный вылез. Теперь можно и победать Расслабившись, сытый и довольный, я развалился под навесом, попивая морс прямо из котелка. Хоть это и не палатка, но под закрытым со всех сторон, кроме передней стенки навесом, было ощутимо теплее. Не задувало, да и очаг добавлял тепла. Усмехнулся. «Можно жить». Так напомнил себе. «Я же собирался тренироваться». Но, честно говоря, после плавания, размякшему от еды и тепла, не хотелось ничего. Ща бы лежаночку. Сделал мысленную зарубку, надо еще настил замастырить, чтоб от земли холодом меньше тянуло. В конце концов, милостиво разрешил себе не сегодня. Ты, брат Герыч, сегодня славно потрудился, вон какой навесище отгрохал. Мысленно погладил себя по головке, но следующий приход за рыбой обязательно поработать с тенью, пока реальных счета и копья нет, и надо какую-то силовую добавить. Кстати, я вспомнил, что одним из условий была гребля. М -м -м -м. А какие упражнения делали земные гребцы? Эх, чего не знаю, того не знаю. Могу только предположить, бицухи, все-таки весло к себе надо тащить, спина, соответственно, что еще? Наверное, ноги, но ими я и так много занимаюсь. Сварганить какой-нибудь грибной тренажер? Я задумался, веревку, блок, груз, теоретически ничего сложного, надо пробовать». вытащил новую партию рыбы, надо бы не переусердствовать, а то ведь не дотащу, решил нырять. В конце концов, насобираю раковин, потренируюсь лишний раз, да и, честно говоря, мне начинало просто нравиться. Это же офигенное чувство, когда полностью расслабившись, ты скользишь в толще воды, ощущая, как ее струи обтекают твое тело и дышать при этом не хочется. Вот бы еще водичку попрозрачнее. Вдруг как-то тоскливо засосало под ложечкой. Какой же дурак был там на земле, просиживал штаны перед монитором, а мог бы где-нибудь на Красном море рассматривать подводную живности растительность, неторопливо шевеля ластами, и не смотрел бы красочные ролики, а сам снимал. Эх! Разделся, размялся, уделяя повышенное внимание растягиванию межрёберных. Они в последнее время побаливали, видимо, вдыхая всё больше и больше объём воздуха, и я растягивал себе грудную клетку. глаз На берегу всё же была зима, и я, наконец-то, скользнул в тёплую воду. И почему только местные не открыли этот фьорд? Одно слово... листь я не водобоязненные размявшись плаванием по поверхности перешел опять к ныркам попробую сейчас взять чуть правее чем обычно немного пять десять градусов посмотрим что дно морское мне приготовило приготовился расслагился продышался поскольку отдыхал я выставив над водой только голову Простым поджатием ног ушел под воду. Свет размылся и померк, уши как будто заткнуло ватой. Звуки под водой, конечно, были, вода их хорошо передает. Но что это за звуки? Биение волн оскалы, пожалуй, вот и все. Пошел в глубину, стараясь одновременно максимально вытягиваться, чтобы стать все более обтекаемым, и при этом максимально расслабляться. Продуваясь, чтоб не повредить барабанные перепонки, встретил первую винтовую ракушку. Иди сюда, маленькая, дядя Гера потом наденет тебя на нитку, и будешь ты красивым ожерельем. А вот еще одна. Как там с воздухом всплывать не пора? Первый скачок диафрагмы уже был. Но я помню, что на контракциях можно держаться почти столько же, сколько до них. Терпеть только сложно, но главное не напрягаться и не паниковать. Сделал еще грибок вперед, решил, не попадется ракушка, всплываю. Впереди показалось что-то темное, скала слишком маленькая, большой камень, Из-за любопытства сделал еще грибок, подплывая почти вплотную. Легкие здорово жгло, и они уже начали вовсю самостоятельно сокращаться, пытаясь втянуть в себя хоть что-нибудь. Пора. Напоследок я выставил руку, проведя по темному предмету. Оттолкнулся ногами от дна. Уже на поверхности, когда отдышался, проморгался от темных кругов, что плавали перед глазами и начал более-менее соображать, вдруг сообразил, что могло это быть, такое ребристое, хоть склизкое, но узнаваемое «борт деревянной лодки».